Кира сидела в садовом кресле во внутреннем дворике посольства и читала книгу. Доктор Кинан рассказал ей, как обстоят дела в исследованном секторе космоса и раздобыл для нее учебник истории. Доктор сказал, что она восприняла новости о крушении Альянса достаточно спокойно, и это могло означать все что угодно. Он говорил, что она в порядке, когда она рыдала в своей каюте. Риттер снова перелез через невысокое ограждение балкона и облокотился о перила вместе со мной. «Спустись к ней», – посоветовал он. «Сейчас хороший момент». «Чем он лучше любого другого?» «Она одна, а у тебя осталось совсем немного времени, прежде чем местная политика захлестнет нас с головой». «Не думаю, что я готов. Там, на корабле, посреди открытого космоса, все было по-другому». Я думаю, что мы любили друг друга. По крайней мере, двигались в этом направлении. «Более чем сейчас готов ты уже не будешь», — сказал Джек. «Ты терзаешь себя, потому что думаешь, что это она. Что где-то внутри этого, так хорошо знакомого тебе тела, скрывается женщина, которую ты когда-то хорошо знал. Но это не она. Ты должен увидеть это собственными глазами и принять». Или ты так и будешь страдать и смотреть на нее с высоты своего балкона. Что мне ей сказать? Это совершенно не важно. Поздоровайся, поговори о погоде, о чем там еще говорят с 15-летними. Циничная ты скотина, полковник. Как только ты поймешь, что разговариваешь с незнакомкой, дело сделано, сказал Ритер. Личность человека это сумма накопленных им воспоминаний. «Забери воспоминания, и что останется?» «Только оболочка?» «Как та оболочка, которая сидит внизу и читает книгу?» «Я тебя сейчас ударю», – обещал я. «Не ударишь, и я даже скажу тебе, почему. Во-первых, я болен. А во-вторых, я прав». «Не уверен, что меня это остановит». «Ты знал женщину, капитана ВКС, боевого пилота», – сказал Риттер. А там внизу сидит 15-летняя девочка, оказавшаяся в теле этой женщины. В других условиях она могла бы вырасти и стать прежней. И тогда ты бы мог попробовать заново, в очень запущенном случае. Но мир изменился, и она не станет такой, как ты ее знал, уже никогда. И не факт, что даже если бы она стала прежней, она бы отреагировала на ваше знакомство так же, как в первый раз. Значит, мне нужно просто уйти... «Ты можешь взять над ней опеку», – сказал Ритер, «следить за ее судьбой, смотреть, как она заново взрослеет и все такое, и каждый миг осознавать, что она – это не она». «Тогда ты возненавидишь ее или себя, или еще кого-нибудь. В любом случае, ничем хорошим это точно не закончится». «Ты давно стал специалистом по таким вопросам?» «Поговори с ней, а потом на напейся разбавленного клинонского пойла». А потом постарайся сделать так, чтобы она больше не попадалась тебе на глаза, сказал Ритер. Наверняка что-то можно придумать. Уйди, сказал я, не хочу тебя слышать. Ты должен понимать, что я прав, но от этого не легче. И все же я спустился. Подошел к ней, постоял рядом, пока она меня не заметила. Привет! Привет! сказала она, поднимая глаза от книжки. Голос был по-прежнему ее, взгляд был ее, волосы были ее, и коленки, на которые она положила закрытый учебник истории, тоже были ее... Я вас знаю? То есть, должна ли я вас знать? Все стало таким сложным.